Глава 5. Мы остались за столиком и некоторое время молчали, а я втайне радовалась, что удалось на время избавиться от Асмодея, в присутствии которого язык прилипает к небу, а в голову лезут дурные мысли. Когда на смену быстрым композициям пришли медленные, Кафреле прорвало. Он рассказал о важности инициации, хотя смутно, и я ничего не поняла. О важности выбора стороны, о необходимости благодетельства и каких-то церемониях, которые хорошо сказываются на душевном покое и карме, похвастался шабашами. Я смотрела, как он непринужденно пьет мой кислющий сок и даже бровью не ведет. Оказалось, молодые ведьмы появляются редко. Бывает не одной за пять лет, но случаются и урожайные периоды, когда удается разыскать десяток за год. С чем это связано, никто не знает, но охранники трясутся над каждой и радеют, чтобы вносили имена в базу данных. Когда спросила, зачем это надо, Белобрысый с важным видом ответил: "Так круг знает, где и когда искать нужную ведьму. В жизни бывает всякое, и нужно быть готовым". О значении инициации Кофрейль тоже говорил много, но подробностей не рассказал, лишь твердил о том, как это нужно и важно. Смогла понять лишь, что после нее ведьма открывает полную силу и принимает сторону. Пока Кофрейль вещал, я глазела по сторонам, потому что смотреть на идеально чистого ангела почему-то неловко. Костюм настолько белоснежный, словно пылинки сами от него отскакивают. При всей белокурости он не альбинос и весьма даже ничего, если забыть слово демона о его бесполости. Значит, решила уточнить я, ведьма может и не обрести силу. Может, согласился ангел. Точнее, сила у нее останется, но не полная, как бы в зачатке. Для раскрытия требуется инициация. Я покачала головой, вздыхая. Говоришь, будто эта инициация самая важная в жизни ведьмы. И это не преувеличение, проговорил Кофрель значительно. Но не стоит забывать, что выбор стороны определит ресурс, которым будешь пользоваться, а также дальнейшее взаимодействие с союзниками. Поэтому сто раз взвесь, прежде чем определиться. Тьма или свет? уточнила я. Именно. Как-то густо». Брови Кафрели приподнялись, он спросил: "Что ты имеешь в виду?" "Не люблю, когда загоняют в рамки и ставят перед фактом", пояснила я. "Хм, неожиданно". Он немного помолчал, словно переваривал услышанное, потом перешел к рассказу о предыдущей подопечной. "Я заметила незнакомца у бара. Он облокотился на стойку и поглядывает в стороны, словно кого-то выискивает". Невысокий, лет тридцати, с хитрым лицом и красным шрамом под глазом, одет в кожаную куртку, через голову перекинута сумка, которая плохо сочетается с остальным образом. Он посмотрел в нашу сторону, и у меня пробежали мурашки по спине. Уже готова была отбиваться метлой, если окажется очередным демоном, но игра теней сыграла на руку. Незнакомец нас не заметил и отвернулся. Мне стало душно, будто в кабинке закончился кислород. Попробовала глубоко вдохнуть, но перед глазами поплыли круги. "Повело в сторону. Мне надо на воздух", проговорила я. Белобрысый посмотрел на меня и сказал: "Отец небесный, да ты совсем бледная". Он взял мои вещи, попытался помочь с метлой, но я, помня взгляд Асмодея, когда пыталась оставить метлу в гардеробе, решила не отдавать. Выбравшись из-за стола, Кафрель Павел меня в противоположную от выхода сторону, стараясь держаться в тени. Я подозрительно взглянула на белобрысова. Тот виноват улыбнулся и сказал: "Там второй выход, не стоит толкаться с народом, который ломится в клуб". Решив, что это вполне обоснованно, я успокоилась. Проходя мимо бара, бросила короткий взгляд на незнакомца. Тот крутит в пальцах стакан с виски и делает вид, что разглядывает лед. Но страх завертелся в груди как волчок. "Ты тут часто бываешь?" спросила я Ангела, пока продвигались к выходу по долгу службы, произнес он важно. И знаешь всех за ТФ. Он покосился на меня и произнес. Бог с тобой в мире около семи с половиной миллиардов людей, я не знаю всех лиц, только голоса, если позовут. Почему ты спрашиваешь? Тряхнув головой, и пытаясь выгнать тревожные мысли, я произнесла: Да так, нервы расшалились. Пришёл мужик в бар после работы, расслабляется, пьёт виски. В этом нет ничего криминального, а я напридумала себе страхов. Лицо Кафрели осталось невозмутимым, но заметила, как напрягся. Голова быстро завертелась, я тоже оглянулась, но незнакомец на баре исчез. Кого ты видела? Не знаю, сказала я. Говорю же, это нервы. У меня был трудный день и такая же ночь. Белобрысый задумчиво промычал и ускорился. Когда приблизились к темной стене, я недоуменно покосилась на него. Тот шагнул вперед, куда-то нажал, стена качнулась и с тихим шорохом пошла в сторону. С нескрываемым удивлением я наблюдала этот средневековый девайс и не понимала, как такое сохранилось в наши дни. Видя мое замешательство, ангел осторожно обнял за плечи и мягко, но настойчиво подтолкнул вперёд. Едва ладони белобрысого коснулись спины, по коже растеклось блаженное тепло, захотелось лечь не двигаться, отдаваясь безмятежной неге. Лишь выйдя на улицу, он убрал руки, ощущение пропало, а я глубоко вдохнула. Свежий ночной воздух потек в легкие, как живительный эликсир. Головокружение быстро прошло, пятна перед глазами исчезли. "Тебе лучше?" поинтересовался ангел участливо. "Значительно", отозвалась я. Ещё бы поставить этот день на паузу и перевести дух, было бы вообще здорово. Кафрель покачал головой. Это, к сожалению, не в моей власти, проговорил он серьёзно. Есть и другой ангел, как раз этим заведует. Подняв на него торопливый взгляд, я сказала: "Вообще-то я пошутила. Запасная дверь выходит куда-то на задние дворы. Рядом контейнеры с мусором, чуть дальше припаркованные машины, видимо, жильцов соседнего дома". Массивная постройка сталинских времён из полином высится над ночной улицей. А на самом верху, в свете прожекторов, сияет звезда. Из огней города небо кажется фиолетово-синим. звезд не видно, зато дворы залиты желтым светом фонарей. Откуда-то доносится шум машин, но так тихо, что кажется далеким и нереальным. "Как спокойно", проговорила я. "И если покой внутри", произнес ангел, подняв палец. То и вокруг мир спокоен. Да уж. Из за мусорки вышла пятнистая кошка. Взгляд остановился на мне, она заинтересованно пригнула голову и понюхала воздух. Затем перевела внимание на Кафреля, который ковыряется в кармане, пытаясь что-то вытащить. Когда наконец справился, в ладони оказался кусочек кошачьего корма. На мой вопросительный взгляд ответил непринужденной улыбкой, мол всегда ношу с собой что-нибудь для зверушек. Он бросил подушечку кошки, Та сначала дернулась и хотела убежать, но любопытство пересилило. Приблизившись, осторожно переступая лапками, кошка понюхала подарок, затем леснула и захростила кормом. Послышалось тихое мурчание. Я оперлась плечом на стену и прижала метлу к груди. Почему-то теперь она кажется родной и любимой, словно всю жизнь была со мной. Почему инквизиторы охотятся на ведьм, если даже ангелы с ними сотрудничают? Поинтересовалась я у Белобрысова. Кто изумился он ангелы с инквизиторами, ангелы с ведьмами. Чистое лицо Кофреля стало печальным, он поднял глаза к небу и сложил руки. Вот что я расскажу тебе о них, произнес ангел, глядя куда-то вдаль. Прежде они назывались иначе, И вообще у инквизиторов было много названий: охотники, ассасины и куча других. Да нынешних времен дошло только первое. Это неважно. Дело в том, что они обычные люди, считающие любое превосходство потенциально опасным для мира порядка. Ведьмы, колдуны волшебники-чародеи, по их мнению, представляют угрозу для простого человека, который не может защитить себя. А человек и правда не может, решила уточнить я, вспомнив водителя хаммера и бывшего мужа. Кофрейль подозрительно глянул, словно понял мои мысли. Недостойно желать людям зла, сказал он с укором. Один мерзавец протаранил мне машину и едва не отправил на тот свет. Напомнила я, чувствуя, как закипает праведный гнев, а второй ушел и даже не явился на развод. Такие люди должны нести ответственность. И ты считаешь себя вправе карать? Я подняла на него недоумевающий взгляд и сказала: Карать о чём ты? Я вообще-то полицию и суд имела в виду. Уж не знаю, как муж умудрился всё так быстро провернуть. Наверное, нашёл себе молодую дурочку и сбежал. Мужчинам сложно соображать, когда видит грудь, а у этой, видимо, четвёртый размер. Ты должна простить, наставительно произнёс Кофрель. Я никому ничего не должна. Из за угла вышла другая кошка и угрожающе уставилась на первую. Пятнистая зашипела и выгнула спину, готовая к атаке. Кофрель прикрикнул на обеих и замахал руками. А кошки смелконьем бросились в рассыпную, высоко, задрав хвосты. "Вообще-то", сказал он, беря меня под локоть. "Если вернуться к теме защиты людей от ведьм, существуют некоторые способы. Раньше вешали смоленные крестики на дверь. Говорят, помогало. Некоторые сыпали мак. Думали, что ведьмы собирают зернышки. Когда рассказал об этом членам круга, Т неделю по полу от смеха катались. Так значит, от ведьмы защититься нельзя. Можно, но об этом потом, проговорил Кофрель. «Пойдем, пройдемся. не стоять возле отходов. Мы двинулись сквозь дворы мимо пустых лавочек и светящихся окон. На некоторых нет занавесок, и можно наблюдать, как хозяйки копошатся на кухнях, толстопозы и мужики тыкают пульт телевизора, кто-то таращится в монитор. Когда двор закончился, перед нами зашумел проспект. Целую вечность ждали светофор, наблюдая бесконечный поток машин, непонятно откуда взявшийся в такое время. Даже хотела применить метлу, но Кофрель положил ладонь на черенок и покачал головой. Слишком много свидетелей, сообщил он. Наконец, когда светофор изволил зажечься зеленым, мы быстрым шагом перебрались на другую сторону. "Я пробормотала. Водители совсем охамели. А что не так? Поинтересовался ангел. Заезжает заступлению. Вот сейчас с удовольствием применила бы ведьминские штучки, Кофрель проговорил. Лучше пока не торопиться. Пройдя еще немного, вошли в парк, который в темноте кажется настоящим лесом. Правда, лавочки и фонари портят эффект. Хотя лишь это напоминает, что нахожусь в мегаполисе, а не выдуманной фантастической стране. Парк давно опустел, только влюбленная парочка обнимается на дальней скамейке. Деревья тихонько шелестят кронами, шум проспекта остался позади и теперь тоже кажется далеким и нереальным. Воздух свежий и немного суровый, видимо, где-то овраг. Повернув на пустую аллейку, засыпанную мелкой крошкой, мы двинулись вперед. Фонарей мало, и кажется, тропинка теряется где-то во тьме. Я прислушалась к ощущениям. В отличие от осмадея, который будоражит кровь, баломутит мысли, ангел вызывает чувство безопасности и покоя. Но я твёрдо решила следовать совету коркуратора, даже относительно Белобрысова. Под ногами тихо шуршит, волосы колышет ночной ветерок, рядом вышагивает Кафрель с видом благородного достоинства. Значит, сказала я, когда в очередной раз повернули, огибая заросли кустарников. Я могу испускать огненные шары, телепортировать предметы и швыряться лазерными лучами. Ангел поправил воротничок и смахнул с плеча невидимую пылинку. "Не совсем так", произнес он, помогая спуститься с высокой кочки. "Ты говоришь о так называемой мужской магии. Она, как правило, очевидна и больше похожа на науку. Этим занимаются колдуны, волшебники, чародеи и прочие маги". Сила ведь, скорее природная это мудрость и управление стихиями. Ну вот, фыркнула я. Даже тут дискриминация. Ты просто еще не понимаешь, какая это мощь. Инквизиторы не просто так гоняются за вами не одну тысячу лет. Хотя есть некоторые женщины, которые неплохо владели мужской магией, но ведь из них никудышные. Но ты, нарожденная. это значит, бесконтрольная, огромная сила которую все хотят перетянуть на свою сторону. А инквизиторы? поинтересовалась я. Кофрель искоса посмотрел на меня и произнес. "Инквизиторы, как огня боятся нарожденных, хотя встречаетесь вы редко. Да и сила долго спит. Не каждая может вытащить ее из глубин себя. Потому до инициации нужна охрана". Хотела спросить, как получилось, что женщины получили доступ к мужской магии, но промолчала, решив, что информацию, которая разрушает привычную картину мира, следует получать дозированно. Ангел поднял голову и посмотрел на ветки, затем повертел головой. Лицо стало напряженным, в голубых как топазы глазах мелькнула тревога. Он придержал меня за локоть. Светлые брови сшиблись напереносице, он оглянулся и проговорил: Что-то не так. я покрутилась, но вокруг лишь темные деревья и одинокий фонарь, который плохо справляются с мраком. На парк опустилась гнетущая тишина. Даже шелест деревьев прекратился. Ветер стих. Возникло ощущение, что мы в каком-то вакууме. Из темноты аллеи послышались шуршащие шаги. Кто-то движется прямо на нас, и совершенно этого не скрывает Кафрель задвинул меня за спину и опустил руки рыстопырив пальцы. Шляпа с подушкой упали на землю и остались одиноко лежать у его ног. Шаги приближались. Мне все сильнее хотелось оказаться где-нибудь подальше от этой мистики, которая плохо укладывается в голове. Через несколько мгновений из темноты вышел тот самый невысокий мужчина с сумкой наперевес, который зыркал по сторонам в клубе. Он остановился под фонарем и взглянул на Ангела. Губы скривились в ухмылке, шрам под глазом некрасивый изогнулся, потом сложил руки на груди и заговорил низким голосом. Вот и наш ангел-предатель. Он откинул короткую челку, всем видом говоря о презрении и ненависти, хотя сложно представить, как можно ненавидеть Ангела. Кофрель выглядит спокойным, только пальцы немного подрагивают, выдавая напряжение. Это вы считаете меня предателем, сказал он, глядя в темноту позади него. Незнакомец кивнул и стал прохаживаться из стороны в сторону, словно учитель на уроке литературы. Считаю, проговорил незнакомец с нажимом. Тебя и остальных лицемеров, которые, прикрываясь именем его, славят грехи и пороки. Лицо чужака покраснело, шрам налился так, что кажется, сейчас лопнет. Он тяжело задышал, нагнетая ярость. Руки опустились. Пальцы сжались в кулаки. Человек схватился за сумку и застыл в нерешительности. Ангел поглядывает на него, но внимание приковано к темноте, словно видит во мраке как и осмодей. Пару секунд он молчал, потом произнес. "Ты глупец, инквизитор. Мы все дети его. У людей есть свобода выбора, но нам он не подвластен". Нелепо обвинять птицу за умение летать, а рыбу за способность дышать под водой. Инквизитор криво усмехнулся и достал из сумки деревянную пластинку с отверстием. Я осторожно выглянула из-за плеча Ангела, поддавшись любопытству, хотя сердце ухает как кувалда. Человек со шрамом поднес пластинку к лицу и глянул в отверстие прямо на меня. Когда подул ветер, добавляющий больше мистики происходящему, стало совсем тревожно. Деревья зашумели голыми ветками, протяжно застонали в торе моим страхом. Жутковатое лицо инквизитора искривилось ухмылкой. Он убрал пластинку и сказал, оставив ладонь в сумке: "Отдай нам ведьму. Мир должен быть гармоничным и чистым, от всего, что нарушает естественный ход вещей". Кофрель улыбнулся, И сложил пальцы перед грудью. Видимо, это его любимый жест. Если считаешь застой естественным, вам следует перебраться в болото», — сказал ангел. Там спокойно, каждый день как предыдущий. Нет, инквизитор. Моя задача защищать. Ведьму не отдам. Щеки незнакомца покраснели еще сильнее. Губы сжались в линию, глаза выкатились, как у рака. Он сделал пару шагов назад, И вытащил из сумки небольшой прибор, похожий на старинный пистолет, но у этого сверху такая же пластинка с дыркой. В какую минуту назад смотрел? Будь по-твоему, зло выдавил инквизитор. Тогда мы сами ее заберем!» Из темноты появились темные фигуры в черных кожаных куртках. В руках приборы, лица холодные и равнодушные, словно собираются не человека убить, чаю заварить. Мне стало по-настоящему страшно. Наконец дошло. Жизнь изменилась и прежней никогда не станет. Город спокойно спит, не подозревая, что рядом творятся события из фантастического боевика. Завтра люди встанут и пойдут на работу, будут пить кофе в обеденный перерыв, смотреть видео на планшетах. Никому не придет в голову, что сюжеты, которые экранизируют и пишут в книгах, настоящие. Меня мелко затрясло. Попыталась придумать, что делать, но мысли застыли вместе с кровью в венах. Несколько секунд висело тяжелое молчание, затем раздался крик, и вся масса инквизиторов ренулась на нас, словно лава. "Улетай", закричал Кофриэль. Он шагнул вперед. Из спины выросли два гигантских крыла, и на секунду ослепили инквизиторов. Те зажмурились, прикрывая глаза ладонями. Я, как зачарованная, смотрела на пернатого заступника, не в силах пошевелиться. Ангел снова крикнул: "Что ты стоишь?" Человек со шрамом Пришел в себя, потянулся к сумке. Я спохватилась и положила метлу на воздух. Когда закинула ногу, чтобы сесть, раздался хлопок, и черенок отлетел в сторону. В темноте послышался шорох, а метла упала куда-то в кусты. Увидев, что я осталась без помела, кофрейль грозно закричал и кинулся в атаку. Его крылья замелькали полосками света. Инквизиторы стали напрыгивать со всех сторон, как полчища голодных крыс, но ангел успевает отбивать могучими опахалами. Чужак оскалился. Ты же можешь просто исчезнуть, бросил он ангелу. Улететь, оставь ведьму. Зачем тебе эта драка? Где осмоды, когда он так нужен? Вместо ответа выпалил ангел, раздавая яростные удары то крыльями, то кулаками. Я подобрала шляпу и попятилась. Сердце колотится, спина мокрая, словно приговоренный к смертной казни. "Не знаю", пролепетала я. "Он с девочками развлекаться пошел. Белобрысы откинул двоих очень настырных инквизиторов, которые, пользуясь заминкой, умудрились проскользнуть под левым крылом. Двух других с силой метнул в темноту. Послышался треск веток и отборная ругань. Но нападающих меньше не стало. Они как муравьи все лезут и лезут непонятно откуда, а ангел швыряет их направо и налево. Так позови его, выкрикнул он, приложив в челюсть узкоглазого головореза. «Я — Я? Ну не я же? возмутился он и махнул на орду обоими крыльями. Под напором ветра инквизиторов оторвало от земли и швырнуло на деревья. Послышался хруст, словно ломаются кости. Но когда заметила поднимающихся в темноте, поняла, Ангел не убивает людей. Не зная, как поступить, я прижала шляпу к груди и прошептала: "Асмодей?" В воздухе запахло серой. Послышался тихий треск, похожий на неисправность электропроводки. Через секунду передо мной возник черноволосый красавец в футболке со смайликом чертенком На щеке след от помады, косма и всклокочены. Он возмущенно смотрит на меня и сверкает глазами. Вам завидно, что ли? проговорил он раздраженно. Ну отдыхает демон. Я вас не выгонял, могли присоединиться. Я ткнула ему за спину. Он скривился и обернулся. В этот момент Кофрейль что-то напотал с траекторией швыряния, один из инквизиторов полетел прямо в нас. "О черт!» — выпалил демон и мощным ударом изменил направление инквизитора. Вытерев кулак о штанину, он смоды подбежал к Ангелу и спросил: Не обращая внимания, что тот сражается с полчищем разъярённых психов. Почему она не улетела? Крылья ангела замелькали ещё быстрее, потому что подоспела новая порция инквизиторов. Эти стали стрелять из приборчиков, оставляя на идеальном костюме ангела уродливые чёрные дыры, которые к счастью тут же затягиваются. В праведном гневе Белобрысый взмахнул крыльями, поднялся настоящий локальный шторм. Вся орда отлетела пару десятков метров, упав кто как. Но из темноты выскочили новые, и все началось сначала. Не получилось, сообщил Кафреэль. Забери её. Куда? изумился демон. Не знаю, огрызнул ангел, отпихивая троих инквизиторов. Куда хочешь, только подальше от этих безумцев. Слева хрустнула ветка, я обернулась и застыла в ужасе. Прямо передо мной стоит инквизитор со шрамом и целится из приборчика в голову. Внутри похолодело, колени задрожали. и Я попятилась, не зная, где искать укрытие. Рожа инквизитора расплылась в улыбке, обнажая ряд не очень хороших зубов. Такие бывают у тех, кто ест много сладкого и не ходит к стоматологу. Он стал медленно приближаться, чтобы уж точно попасть. Ангел закричал страшно: "Асмодей, да унеси ее!» "Умный самый", отозвался демон, раздавая удары. Куда я ее заберу? Я в теле, если не заметил, только по вызову перемещаюсь, либо сразу домой. Во имя Всевышнего, снова завопил Кафрель. Забери куда угодно. Тем временем инквизитор надвигался, глаза прищурены, губы растянуты в хищной улыбке, словно тигра, принявшего человеческий облик. И опискнула и прикрылась шляпой, оставив на виду только глаза. А человек со шрамом заорал: во имя инквизиции. Потом швырнул в меня крохотный мешочек. На он рассыпался, и в воздухе повисло темное облако. Когда вдохнула пыль, меня качнуло, сердце сжало ледяная лапа. Успела подумать, что сейчас упаду замертво, а человек со шрамом безумно улыбнулся и снова прицелился. Потом раздался хлопок. Асмодей прыгнул с места и оказался между мной и инквизитором. Затем крепко приезжал к себе, и мы провалились в черноту.